Премьера Долины В Штутгарте в феврале 1954 года после беспримерной 20-летней Одиссеи в Вэм-театре наконец-то состоялась премьера Долины. Компания «Альянс Прокат» сделала все возможное, чтобы придать этому шоу праздничный блеск. Когда в зале потух свет, я незамеченная присела на крайнее место в ряду, чтобы прочувствовать свой фильм как зритель. в первый раз за все время его создания, освободившись от всех проблем. В то время, как перед глазами проходили начальные кадры, на меня нахлынули воспоминания о печальной истории этой кинокартины. Оправдали ли себя жертвы, выстоит ли долина перед публикой и что скажут критики? Чем дольше шел фильм, тем больше я сомневалась, внезапно поняв, что темы и стили уже давно изжили себя. но тем не менее в ленте присутствовали на редкость выразительные моменты черно белые графические эффекты меня одолевали противоречивые чувства оформление кадров вызвало мое одобрение так и музыка и природный талант крестьян из зарнталя и игра педру но когда я в очередной раз взглянула на экран мне стало страшно без сомнений я неправильно распределила роли и как только могла так ошибиться Изначально у меня возникло намерение предложить роль Марты Бригитти Хорней. Примечание. Хорней Бригитта. 1911-1988. Немецкая актриса театра, кино и телевидения. Сразу же после окончания школы Вигман и получения премии семинара Рейнхарда была приглашена Сьод Маком сняться в его фильме «Прощание. 1930 В 1932-1934 годах работала Фольксбюнне с Хильпертом. В 1946-1949 годах в Цюрихском драматическом театре. Снялась в фильмах «Распутин. Демон женщин. 1930. Троца». «Любовь, черт и дьявол. 1934. Хильперта». «На конце света. 1943. Учицке». Мюнхгаузен. И фон Бекке в роли Екатерины II, 1943. «Пока ты здесь», 1953, Брауна. В 1952 году переселилась в США, но регулярно гастролировала в Германии. Документальный фильм о ней снял Зануси, Бригитта Хорнейт, 1977. Автор воспоминаний «Так или иначе, это жизнь», 1992. и Хильде Краль. Но, к сожалению, моим замыслам тогда не суждено было осуществиться. Пришлось играть самой. И я сумела бы справиться со своей задачей лучше, если бы меня в тот момент не скрутили болезни и удары судьбы. Как воспримет фильм публика и пресса? Я попыталась отогнать плохие мысли. Когда зажегся свет, на меня обрушился гром оваций. То и дело, приходилось выходить и раскланяться на сцену. Господа из фильма выглядели довольными. Казалось, пришел успех. В прессе встречались разнообразные отзывы. Хорошая критика чередовалась с не очень лестной, однако отличалась объективностью. Но мои противники не дремали. Из-за злобных нападок некоторых газет успех оказался подпорчен. Прежняя ложь из ревью, уже осужденная по закону, опять вытаскивалась на свет. «Цыгане долины из концлагеря», «Посвящение мертвым Аушвица» или «Леня рифеншталь переживает в Польше убийство евреев немецкими солдатами. Все та же клевета. Как и после повторной премьеры «Голубого света», многие владельцы кинотеатров теперь отказались демонстрировать долину. «Хотя я поклялась себе никогда больше не связываться с судами», Устоять перед требованием прокатчиков, заставить газеты писать опровержение либо подавать на них в суд, на этот раз не смогла. Мои адвокаты во всех случаях добивались появления извиняющихся публикаций, но, как и всегда в таких случаях, ущерб уже невозможно было возместить. И все это, безусловно, испортило успешную премьеру фильма в Австрии. Меня вызвали телеграммы в Вену. Руководство «Интернационал проката», получившего права на показ киноленты в Австрии, ужасно волновалось. Союз узников концлагерей угрожал массовым поджогам кинотеатров. Я предложил господину Цореру, владельцу «Интернационал проката», пригласить в наш офис представителей Союза узников концлагерей, дабы ознакомить их с судебной документацией, подтверждающей мою невиновность. Мое предложение безоговорочно отклонили. но никто по-прежнему не знал, что делать. Я вызвалась лично встретиться с представителями этого союза. Господин Соррер испуганно воскликнул. — Вы не должны рисковать. — Почему нет? — спросила я. — Не вижу никакой другой возможности. Или вы знаете лучшую? Я решилась на проведение этой встречи, для чего просила срочно прислать из Мюнхена снимающие с меня вину документы и переписку с Манфредом Георгием. Это привело к бурным дебатам с Союзом узников в их же офисе. Из фирмы «Интернационал Прокат» никто не удосужился меня проводить. Я пошла одна. Уже с порога началась ругань, такая громкая и ожесточенная, что несколько минут я не могла начать говорить. По моей оценке, в комнате находилось приблизительно 14-16 человек, среди которых не было ни одной женщины. Когда стало чуть тише, мне, наконец, дали слово. Я говорила, по крайней мере, с полчаса, рассказала кое-что из моей жизни, после чего почувствовала, что присутствующие начали мне верить. Особенно подействовали на мнение представителей Союза письма от Манфреда Георгия, а также то, что я не стала отрицать, что в свое время находилась под большим влиянием Гитлера. Обстановку разрядила оживленная дискуссия, длившаяся несколько часов. И все больше стихала враждебность. На следующий день в венских газетах появилось сообщение. Новое заявление Союза узников концлагерей по поводу фильма «Рифеншталь». Отныне, как сообщил президиум Союза, после того, как фрау Рифеншталь при встрече с членами Союза смогла представить документальные объяснения и оправдательные решения различных инстанций судов, Можно считать, что обвинение в привлечении цыган из концлагеря для участия в съемках фильма «Долина» не соответствует фактам. «Союз» по-прежнему придерживается той позиции, что было бы целесообразно не демонстрировать сейчас обсуждаемый фильм, однако решил не препятствовать в дальнейшем его показу. Господа из проката вздохнули с облегчением. «Мое турне по Австрии совместно с Францем Эйхбергером, исполнившим роль Педро», прошло с шумным успехом не только в Вене, но также в Линце, Граце и особенно в Штайре. Примечание. Линц – административный центр федеральной провинции Верхней Австрии на реке Дунай. В этом городе Гитлер, родившийся неподалеку в Браунау, прожил 19 лет. Штайр – окружной город Верхней Австрии, расположен вместе месте слияния Штайра и Энса. Замечания критиков по поводу фильма превзошли самые смелые мои ожидания. Самыми точными я сочла слова одного из них. «Опера нашла свое поэтическое воплощение в кино».